Расталкивая людей из подвала, будто из самой преисподней, выметнулась жуткая помесь крокодила с гориллой. Разинутая пасть, украшенная двумя рядами острых зубов, сулила много чего неприятного. А чешуйчатые лапы, массивные, бугрящиеся тугими мускулами и прочими сухожилиями, с когтями, мало чем уступающими серпам, обещали еще больше. «Теперь понятно».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 Но тут в ее кровавый маршрут вмешался человек. Кто-то из матийцев, ошалев от всего происходящего, метнул свою альбарду. Надо сказать, что в воздухе раз за разом проносились копья и тяжелые дротики. Но повезло именно ему. Узкое четырехгранное острие вонзилось твари в основание ноги. От толчка гадину развернула.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 Следующий прыгун, выскочивший из подвала, был встречен организованно, приземлившись на гостеприимно подставленные клинки разнообразных образцов холодного оружия, после чего был с легкостью добит. «Все копья и алебарды вниз держать, не давать им выпрыгивать!» – заорал я, продвигаясь к ближайшему светильнику.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 Но мы и половины не сумели использовать. Нефть, сожрав весь кислород в подвале, не горела, очадила, из-за чего атмосфера в помещении стала непригодной для дыхания. И мы были вынуждены выскочить наружу. Здесь, кое-как откашлявшись, заняли оборону возле всех выходов, карауля желающих выбраться на свежий воздух. И не зря три твари приняли на копья». Хоть они были ослеплены огнём и дымом, но всё равно ухитрились серьёзно зацепить парочку бойцов. Из ворот и дверей валили клубы чёрного дыма, в них настороженно вглядывались десятки бойцов, держа оружие на готове. Но больше никто не пытался покинуть храм. Так нас и застал Арисад с группой своих людей, показавшейся со стороны моря. «Что там у вас?» – издали спросил я. «В посёлке порубили всех, они там даже сделать ничего не успели. С гримами больше провозились, чем со жрецами. Тварей этих там семь рыл оказалось. А на пристани хорошая драка получилась. Темные пытались корабль вести, но не успели. Несколько в башне закрылись, но мы двери вышибли и тоже всех порубили. А у вас тут вот что? Да в подвале куча тварей была, у нас потери. Залили там нефть нефтью. Теперь ждем, когда она дымить перестанет. Да лучше прикройте все двери и пускай в дыму задыхаются.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 «Было темно, и нам пришлось заново разжигать погасшие от недостатка кислорода светильники. Лестница в подвал была завалена телами убитых воинов и тварей. Некоторых обезобразило огнём до неузнаваемости, других пламя вообще не тронуло, хотя кожа и доспехи лоснились от разлитой нефти, почему-то не сгоревшей. Пожар в замкнутом помещении – непредсказуемое явление».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 Зрелище такого самоубийства дурно отразилось на душевном состоянии бойцов. Понесённые в храме потери тоже настроения не прибавляли. Погибло семь человек, ещё пятеро получили тяжёлые раны. Пришлось мне распорядиться открыть винные бочки и выдать каждому увеличенную порцию для повышения бодрости духа. Надеюсь, завтра не придётся прибегать к алкогольному успокоительному. Оставить подземелье необследованным я не мог.